Глава 11. Встречала нас столько Долли, сразу отметившая привлекательность моего спутника и необычайно при этом оживившаяся. Не иначе, как вспомнила подсмотренное письмо и намеренья отца пристроить дочь За представителей своей же фамилии нашли в сердце прислуги живейший отклик и поддержку. А папенька ваша, Нарита Сильвия, опять заперся у себя в лаборатории с корзиной яблок, пожаловалась она о том, что вы подъезжаете, я ему ещё когда сказала: "Да и ужин уже готов". Мой отец очень увлекающаяся личность, извиняющимся тоном пояснила я Болдуину. Я попробую к нему достучаться, но не уверена, что он обратит на меня внимание. Корзина была из маленьких, обнадёжила меня Долли. Скоро закончится. Оглядывала она родственника так, словно тот приехал не в гости к отцу, а просить моей руки, и только от мнения Долли зависело, дадут ему согласие или нет. Судя по её виду, впечатление он производил самое положительное, и согласие было дано даже до того, Как усы искателя появилась мысль его и спросить. Я бы не была в этом уверена. Я сейчас опять ему постучу, скажу, что вы уже приехали, предложила Долли и убежала, бросив нас у порога. Я растерялась: приглашать гостя на ужин или заняться чем-нибудь, пока освободится папа, или попробовать самой вытащить родителя, взывая к его совести. Впрочем, Если он сильно увлечён работой, взывай, не взывай, один орк не выйдет. Я столько слышал про ваш сад, Сильвия, что непременно хотел бы его осмотреть. Вас не затруднит показать? Неожиданно попросил родственник. Или Энор Болдуин не любит, когда посторонние вторгаются на его территорию. Он любит показывать сам, но не возражает, когда показываю я. Пойдёмте. В крайнем случае папа проведет для вас еще одну экскурсию. Я улыбнулась, хотя на сердце было тревожно. Рассказанное Болдуином по дороге сюда беспокоило и сильно, потому что по всему выходило, что кто-то пытается повесить свои преступления на папу, а у сыска нет ни одного подозреваемого. Пока, конечно, преступление замалчивается, но только пока. А если... На Уэбстера будут давить и сверху, и снизу, то папу могут отправить прямиком в тюрьму, только чтобы успокоить общественность. На поддержание сада уходила прорва энергии. Папа постоянно подзаряжал артефакты, а иной раз и меня привлекал, но оно того стоило. Будь у нас обычный сад, разве соседствовали бы в нем яблони на совершенно различных стадиях, от цветения до голых веток? А так в каждом секторе удавалось поддерживать нужные условия, и папина работа не зависела от сезонов. А где у вас бегающие экземпляры? оглядевшись, спросил Болдуин. Бегающих нет. Тот хищный был единственным, и папа его сразу же уничтожил, сразу же. Разумеется, вспыхнула я. Разве он мог позволить такому опасному образцу оставаться? Я смотрю, у вас столько всяких артефактов в саду, почти мирно сказал Болдуин, почему бы не усилить ограду и не оставить столь интересный образец? Для кого интересный? мрачно спросила я. Для сыска, для армии, кусающей яблони на защите границ, перспективное направление, усмехнулся родственник, повесь на них ограничивающие артефакты и готовый питомец. случись что с артефактом и откормленное ябло не сожрёт бывшего командира скептически хмыкнула я нет конечно можно рассмотреть вживление управляющих артефактов в ствол при котором вероятность их повреждения становится минимальной но всё это пустые размышления потому что у папы с арминой напрочь испорченные отношения после того случая какого я недоверчиво прищурилась Уж при пристальном внимании родственников к нашим неудачам пропустить такое выдающееся событие, но Болдуин показывал лишь заинтересованность. Поэтому я неохотно пояснила: "У него как-то получилось весьма перспективное для армии Яблоня. При подкормке её металлом на выходе зрели настоящие пушечные ядра, то есть получался довольно-таки дешёвый способ поставки снарядов". "Надо же", удивился Болдуин. А почему ваш отец не предложил эту перспективную яблоню Министерству обороны? Он предлагал, и ему даже выделили деньги на доведение опытного образца до нужных стандартов. Сами понимаете, размеры плодов не всегда соответствуют требуемому калибру. Но что-то пошло не так? Проницательно уточнил родственник. И ещё как не так? подтвердила я. Проверяющему полковнику одно яблоко упало на ногу и раздробило ступню. Болдуин смех сдержал и почти серьёзно заметил: "Вряд ли это послужило причиной для расторжения договора. Вот если бы на голову, я не стала говорить, что голове того военного наше яблоко не причинило бы ни малейшего вреда, поскольку такого твердолобового типа ещё поискать надо было. Да и падало бы тогда яблоко с куда меньшей высоты". А ещё выяснилось, что после снятия с дерева плоды очень быстро портились, тяжело вздохнув, продолжила я. Папины неудачи я принимала как свои. Папа был уверен, что этот недостаток сумеет легко ликвидировать, но проверяющая комиссия уже была настроена против нас, поэтому не только договор расторгли, но и пытались взыскать уже выплаченное. Не удалось, понимаете, Инор. желающих получить с нас денег куда больше, чем этих денег имеется, чуть извивительно ответила я. Да и работу папа проделал огромную, этого никак нельзя было отрицать, так что они только угрозили, но даже в сут не обратились. Правда, папа предлагал им в качестве компенсации опытные образцы, но от них министерство тоже отказалось. И где сейчас эти перспективные яблони? Болдуин опасливо смотрелся на верника, подозревая, что упади яблоко ему на голову. Он так легко не отделается, как тот полковник. Папа уничтожил после того, как однажды поутру обнаружил под яблоней раздавленную крысу. Не охотно пояснила я: к нам забираются соседские коты, и если один из них убьётся яблоком, проблем потом не оборёшься. Я вздохнула, вспомнив, сколько их нервов стоило папе та владелица кота с отгрызенным хвостом. Мало того, что она потребовала нарастить хвост у целителя, что само по себе обошлось в круглую сумму, так ещё и компенсацию вытребовала такую, словно кот собирался в течение следующих 10 лет лечиться у столичных психотерапевтов. У него тяжелейшая моральная травма, визгливо вопила она. Он не спит, вздрагивает, когда ест, и отказывается выходить на улицу. Видела я не так давно этого травлмированного, когда он подзакусывал только что пойманной птицей, и следов моральных травм не осталось. А почему ограду не сделать сплошной, не пропускающей посторонних? Папа не столь силён в артефакторике, ответила я. Нужно учитывать слишком много факторов, в том числе свободное прохождение воздуха. А заказывать такие артефакты сами, понимаете, дорого. Да и нет у нас больше ни одного опасного для мелкой живности образца. А куда не делись? Папа сразу уничтожает, как признаёт неперспективными. Ну а что мы всё, они у дач. У нас есть куда более интересные сорта, с оживлением которого не чувствовала, сказала я и потащила Болдуина вглубь сада. Я вам сейчас покажу. Следующие полчаса прошли в экскурсии по нашему саду. Мне казалось, что Болдую нырвался туда, чтобы выявить все опасные экземпляры и прикинуть, насколько хватит их хищности, чтобы бесследно сожрать человека. Но в этом плане его ждало глубокое разочарование. Сейчас у нас не просто не было опасных экземпляров, у нас даже крупных яблы не было, и не потому, что папа опасался, что упавшее яблоко может кого-то повредить. А потому что для собственного удобства ограничивал рост таким размером, чтобы было легко собирать яблоки. Собственно, наши яблони больше напоминали кусты шарообразной формы, чем плодовые деревья. Солидный и такие кусты. Родственник смотрел с интересом, но задавал странные вопросы об условиях выращивания, о подкормках, об ограничивающих артефактах и хранении яблок. то есть совсем не те вопросы, которые должен задавать следователь подозреваемому. Может, он просто пытался усыпить мою бдительность? Рассказывать и показывать мне было интересно, а скрывать нам нечего, так что я даже не задумывалась, когда отвечала на какой-нибудь вопрос, который самому Болдуину наверняка казался каверзным. — И как? Нашли что-нибудь подозрительное? — наконец не удержалась я. — Разумеется, — неожиданно ответил он. Странно, что ваш отец не закупает навоз для подкормки. Почему не закупает? Удивилась я. Разумеется, закупает. Как вы вообще представляете выращивание яблонь без подкормок? Но у вас необычные яблоки. Кроме того, вы упоминали только удобрение от фирмы Якобсон, напомнил он. Это только чтобы подчеркнуть, что папа использует все современные методы выращивания. Но и старинными, прекрасно зарекомендовавшими ранее себя способами он тоже не брезгует. Хлопнула дверь, и в саду наконец появился папа, что я восприняла не только с облегчением от того, что все тяготы рассказов о яблонях сейчас перейдут на моего старшего родственника, но и с некоторым огорчением от того, что наше с Болдуином уединение нарушено. Было оно какое-то уютное, словно мы знакомы очень и очень давно. и не просто знакомы, а дружны. Рассэл, как я понимаю, деловито уточнил папа и протянул руку. Очень-очень рад видеть вас в гостях. Как вам наш сад? Он гордо обвёл рукой вокруг и требовательно уставился на гостя, слегка смущённого таким напором, но не потерявшего способность мыслить. Прекрасный, иной Орл Болдуин торжественно сказал родственник, не видел ничего подобного. «Это вы еще не знаете, какие у нас сорта!» Восторженно объявил папа и приготовился впечатлить нас рассказом. Но я была на чеку, поэтому быстро вставила. «Папа, мы только тебя и ждали, чтобы поужинать. Невежливо оставлять гостей без еды ради лекции о твоих прекрасных яблонях». «Я бы с интересом послушал и вашего отца Сильвия», — возразил родственник. «Говорить можно и за ужином», — воодушевился папа. Действительно, что это я? Пройдёмте же. Уверен, сегодня наша Анна превзошла себя. Я её предупреждал, что вечером будут важные гости. Положим не такие уж важные, возразил Болдуин. Как это не важные? возмутился папа. За столько лет представители наших ветвей встречаются впервые да ещё на дружеской ноге. По дороге сюда мы с родственником решили ничего не говорить папе. И не потому, что он непременно расстроится, а потому, что он непременно забудет, что его просили не рассказывать и выдаст информацию кому-нибудь неподходящему, из-за чего проблемы могут быть уже у столичных Болдуинов. «Я не верю в вину вашего отца», — сказал родственник, — «но кому-то очень хочется представить преступление делом его рук». Я не могла не согласиться с его выводами, но понятия не имела, кто заточил на папу зуб. Да еще и из магов. Не магам точно не удалось бы провернуть такое бесследно. Но из магов папа ни с кем не враждовал. Разве что и Нор Мерфи, разочарованный в преподавательской деятельности приглашенного специалиста, решил отомстить таким причудливым способом. Но пропуски лекции – это не такое прегрешение, за которое хочется засадить в тюрьму. Да и, исходя из характера нашего ректора, Наказание скорее было бы связано со штрафом. Мне сложно представить кого-то, кто бы не был с вами на дружеской ноге, дипломатически сказал Болдуин. Неужели у вас вообще могут быть враги? На мой взгляд, Болдуин был слишком прямолинеен, но папа этого не заметил, но, возможно, только потому, что не был в курсе гадких анонимок. Я не та персона, с которой можно враждовать, скромно сказал он. «Что вы, Инор Болдуин, вы весьма известная персона в своей области», — польстил ему родственник. Если он и был разочарован тем, что сразу не получил список недоброжелателей, то успешно это скрывал. На его лице было неприкрытое восхищение, которое папа, на мой взгляд, полностью заслуживал, но которое вполне могло быть только актерской игрой, поэтому я добавила комплимент от себя». И это так, даже леди Галлахер, которая отвечает в нашей академии за кафедру растений, отзывалась о нём с уважением. "Леди Галлахер, Хелена, как это мило с её стороны", ответил папа со странным смущением. "А почему вас это удивляет?" спросил Болдуин. "Признание коллегой ваших заслуг, что в этом странного? У нас с Хеленой непростые отношения, научные разногласия", предположил Болдуин. «Это не имеет никакого отношения к теме нашего разговора», – неожиданно уперся папа. Я даже удивилась такому ответу. Неужели они с леди Галлахер успели поругаться на почве удобрений для выращивания яблонь? Вряд ли. Какая-то другая тема нашла бы столь живой отклик у моего родителя. Леди-то наверняка могла устроить скандал на пустом месте, но по неважным для него вопросам папа легко и быстро соглашался на компромиссные условия. Стол был уже накрыт, и вокруг него бегала Долли, переживающая, что всё остынет, пока мы наконец доберёмся до еды. Но мы успели вовремя, поэтому сполна насладились кулинарным талантом нашей кухарки. Не зря папа за неё держится. Даже пару раз повышал жалование, лишь бы её не переманили. Болдуин долго не молчал. Сначала повосхищался ужином, а потом опять свернул на интересующую его тему. Как вы думаете, почему некоторые изменённые магией растения оставляют пустой магический фон, а некоторые нет? Приятно видеть такую заинтересованность в родственнике. Оживился папа. Но ваш вопрос несколько странен, ведь всем известно, что чем больше магии было использовано при изменении, тем с большей вероятностью изменённое растение даёт пустой фон. Собственно, там такие же принципы, как и у животных. «Неужели? Но опыты с животными не производят». «Да, Рассел, вы совершенно правы». Папа энергично жевал, одновременно говоря и жестикулируя вилкой с ножом. «Законодательно запрещено вмешиваться в животных, и произошло это не сейчас, а сразу после магической войны. Но если мы возьмем тех, что были изменены и просуществовали до нашего времени, Грифоны, мантикоры, наконец, виверны, то мы обнаружим, что они тоже не оставляют следов на магическом фоне. В Дисменде нет таких животных, следовательно, проверить не удастся, заметил Болдуин. Я же застыла, разом вспомнив, что у нас есть как минимум одна мантикора, за которой присматривал Майлс. И Майлс был чрезвычайно взбудоражен приездом лектора из Министерства магии, а не Министерства просвещения. И именно он был инициатором обезвреживания Болдуэна путём подсовывания ему Уэбстер. Если бы тогда у нас всё получилось, вряд ли родственника расследование интересовало бы больше надвигающиеся свадьбы. А ведь чем больше проходит времени от совершения преступления, тем сложнее что-то обнаружить. Но представить Майлза хладнокровным преступником На травлевующую Биатрис на одиноких ночных гуляках это было немыслимо, точно так же, как и представить нашу ручную добрую мантикору жрущей только что убитую жертву. И анонимка не похож Майлс на того, кто будет строчить анонимку да ещё на моего отца. Не складывалось что-то в моих размышлениях, не состыковывались разные кусочки, как если бы они были из разных мозаик.